Чем мы были и что мы? Новый роман Елены Котовой поражает душевностью, что большая редкость в современной прозе. Особенно, когда роман, как и вся непростая история России последних 100 лет, которую он охватывает, актуален до боли. При этом он изящен, драматизм действия смягчается неповторимым юмором, без которого было невозможно не только жить в той реальности, но даже осознавать ее. Один век в жизни большой семьи история наполнила интереснейшими, зачастую трагическими событиями, неожиданными зигзагами судеб, видимыми и невидимыми конфликтами, и, конечно, вопросами, на многие из которых мы до сих пор ищем ответы. Главное из них, как получилось, что семейная история, начавшаяся в идиле провинциального Тамбова, через пять поколений продолжится на Атлантическом берегу Нового Света. Словно в увеличительном стекле через историю этой обычной российской семьи можно разглядеть, что произошло за этот век со всеми нами. В этом силы правда романа. Конечно, в книге нет исчерпывающего ответа на этот вопрос, да и кто в состоянии его дать. У каждого своя собственная история, именно из них складывается национальная память народа. Поэтому важно, чтобы при всем неизбежном субъективизме личного восприятия Такие семейные романы были правдивыми, некомплементарными, включали реальные факты и события, и даже известные всем фамилии, а они просто ограничивались бы мутными намеками и неуклюжими псевдонимами. Здесь надо отдать должное автору. Елене Котовой удалось в своем романе быть предельно честной и откровенной. Главные события в истории страны и мира прошлись по ее семье, как и по миллионам других оставив в них свои следы и незаживающие раны, раскидав близких людей, порвав вековые порядки и уклады. Нормальное человеческое сознание оказалось неспособным угнаться за стремительностью исторических перипетий, осознать и безболезненно подстроиться под новой реальности. На песчаном пляже Нью-Йорка мальчик нового поколения семьи Кушенских-Котовых задумывается о своих корнях и предках. Рано или поздно каждый задает себе вопрос, кто мы, откуда пришли, и, главное, куда и зачем мы идем. У героев романа свой собственный ответ, у других семей другие, может быть, противоположные, но благодаря таким романам, как «Период полураспада», мы, надеюсь, приблизимся к пониманию этого великого и трагического века, через который прошли. Притягательность книги в том, что автор не просто любит своих героев, она вместе с ними живет их жизнью. Она одна из них. В художественной ткани повествования вовсю действуют реальные люди. Там нет вымышленных персонажей. Замените на этих страницах фамилии мэра Лужкова, олигархов Гусинского или Ходорковского, других реальных персон на вымышленные имена, и живая картинка тех дней явно поблекнет. Чего уж там? Правдивая история – это всегда конкретные действия конкретных людей. Надо обладать немалой отвагой, чтобы без ущерба для художественности не отступить от документальной основы. А такой соблазн всегда есть. Ведь додумывать за вымышленных персонажей всегда легче и безопаснее. Более того, во второй половине романа автор из «Рассказчика» превращается в действующее лицо – В того, кем она была тогда, одним из участников неоднозначной московской приватизации непростого процесса создания рыночных основ нашей экономики. Но и здесь автор преодолел соблазн спрятаться за вымышленным персонажем. Как известно, в науке периодом полураспада называется процесс практически вечного деления вещества. Это удачная метафора, описываемого Еленой Котовой процесса нервной и беспокойной утраты внутренних связей некогда большой, талантливой и дружной семьи, ее постепенного дрейфа к другим берегам. Да что одной семьи, всего российского общества. Как когда-то писал в своих строфах Иосиф Бродский. «Распадаются дома обрывается нить, чем мы были и что мы не могли сохранить, промолчишь поневоле коль с течением дней лишь подробности боли, а не счастье видней. Роман Елены Котовой — это попытка не только сохранить то, что навсегда ушло, сколько стремление не забывать того, что было. Трогательное человеческое желание, которое оказалось реализованным в виде этой очень достойной книги. Николай Злобин. Писатель, историк, политолог.